Ганс Кестор, который только краем уха слушал этот спор, ибо его занимал присутствующий здесь воин и представитель аристократии, или вернее какое-то новое выражение, появившееся в его глазах, слегка вздрогнул, ибо почувствовал, что последние слова о сатамбрине обращены к нему с призывом и требованием, а потом состроил такую же мину, как тогда, когда сатамбрине торжественно принуждала его сделать выбор между Востоком и Западом мину выражавшую решительную независимость и строптивость и промолчал они все неверно заостряют эти двое впрочем должно быть так и нужно когда люди жаждут споры яростно припираются противопоставляя одну крайнюю точку зрения другой а ему кажется что где то посередине между непримиримыми полярностями между болтливым гуманизмом и неграмотным варварством И находится то, что можно было бы примирительно назвать человеческим или гуманным. Но он не высказал этого вслух, чтобы не рассердить обоих противников. И, замкнувшись в своей независимой сдержанности, наблюдал за тем, как они продолжают спор и враждуя, и невольно помогают друг другу без конца перескакивать с пятого на десятое. И все это после того, как Сатамбрини дал толчок своей безобидной шуткой по поводу латинянина Вергилия. Он еще не сказал последнего слова, он размахивал им, он готовил ему победу. Гуманист объявил себя воином и защитником гения литературы. Прославлял историю письменности с той поры, когда человек, чтобы предать своим мыслям и чувствам долговечность памятника, впервые врезал в камень иероглифы. Он говорил о боге Тоте который был для египтян тем же, что Гермес – трисмегист для эллинов, и почитался как изобретатель письменности, покровитель библиотек и вдохновитель всех духовных исканий. Он как бы преклонял колени перед этим трисмегистом, гуманистическим Гермесом, мастером Палестры, которому человечество обязано высочайшим даром литературного слова и агональной риторики и вызвал Ганса Кастропа на замечание. Значит, этот прирожденный египтянин был очевидным и политическим деятелем, и в более широких масштабах играл ту же роль, что и Брунетто Латини, который придал флорентийцам надлежащий лоск и научил их изысканной речи, а также искусству управлять республикой по законам политики, на что Нафта возразил, что господин Сатамбрини немножко приврал и сделал образ тот -то Трисмегиста, уж очень прилизанным. А ведь на самом деле это скорее обезьянье, лунное божество, повелитель душ, павиан с полумесяцем на голове. Как Гермес, он прежде всего бог смерти и бог мертвых, владыка и вожатый человеческой души, который для более поздней античности стал архичародеем, а для каббалистического средневековья – отцом герметической алхимии. Что? Что? В мыслях Ганса и в мастерской его мозга, где создавались понятия и представления, все смешалось. Оказывается, перед ним смерть в синем плаще, исполняющая роль гуманистического ритера. А если приглядеться повнимательнее, то вместо литературно-педагогического бога и друга человечества на него смотрит этакая обезьянья морда и у нее на лбу символ ночи и колдовства. Ганскастер пришительно отмахнулся от этих образов, словно отстранив их и прикрыл глаза рукой. Оно и во мраке, в которой он отступил, спасаясь от всей этой путаницы, продолжал звучать голос отомбрения, прославлявшего литературу. И не только созерцательное, но и активное величие было всегда с ней связано, и он назвал имена Александра, Цезаря, назвал короля Фридриха, прусского, и других героев, даже Лассаля и Мольтке. Его ничуть не тронуло, что Нафт отослал его к китайщине, где царило самое нелепое на свете преклонение перед азбукой и где давали звание фельдмаршалов тому, кто был в состоянии вывести тушью все сорок тысяч алфавитных знаков, что, конечно, должно в высшей степени радовать сердце такого гуманиста, как Сатамбрини. Он-то нафта отлично понимает, отпарировался Тамбрине, что дело тут не в туше, а в литературе, как импульсе к развитию человечества. Речь идет о духе и литературе, да, жалкий зубаскал, ибо это и есть сам дух, чудо сочетания анализа и формы. Именно он пробудил понимание всего человеческого, он помог бороться с властью глупых взглядов и предрассудков и уничтожить их, содействовал культуре и совершенствованию человеческого рода. Развивая в людях высшую моральную утонченность и чуткость, он воспитывал в них, не делая из них фанатиков, дар сомнения, чувство справедливости, терпимость, очистительное и освежающее воздействие литературы, преодоление страстей через познание слова, литература как путь к пониманию, к прощению и любви, освобождающая мощь речи, дух литературы как благороднейшее проявление человеческого духа вообще. Литератор как совершенный человек, как святой, вот что восторженно превозносил в своем апологетическом гимне Сатамбрини. Но, ах, и противник Неле, за словом в карман, он тут же разрушил впечатление от ангельского «Аллилуйя» несколькими весьма неприятными и блистательными контрходами, решительно став на сторону тех, кто защищает сохранность человека и жизни против начала разрушения скрывающегося за этим серафическим и лицемерным словословием. Чудотворное единство, которое с дрожью в голосе воспевает господин Сатамбрини, сводится к обману и шарлатанству, и есть дух литературы и похваляется тем, что сочетает форму с принципом исследования и расчленения. То эта форма мнимая и ложная, а не подлинная, зрелая, естественная и жизненная форма. Наш так называемый «исправитель» человечества, правда, твердит об очищении и освещении. Оно на самом деле стремится к оскоплению и обескровливанию жизни. Дух и изуверствующие теории оскверняют жизни тот, кто хочет уничтожить страсти. У того одна цель, и цель это ничто, чистое ничто, и быть чистое – единственный атрибут, который приложим к ничто. Вот тут-то господин Сатамбрини, литератор, и показал свое истинное лицо лицо служителя прогресса, либерализма и буржуазной революции. Весь прогресс это нигилизм в чистом виде, а для либерального буржуа основной культ этого ничто и дьявола. Да, он отрицает Бога, отрицает консервативный и позитивный абсолют, ибо дает клятву верности дьявольскому антиабсолюту, и со своим мертвым пацифизмом еще воображает себя не весь каким праведным. Но тут и речи не может быть ни о какой праведности. Он величайший преступник перед жизнью и заслуживает того, чтобы его привлекли к ответу перед ее инквизицией. Строго судили на ее тайном судилище «эт цатора». Примечание. И так далее. Латинское. Конец примечания. Так Нафта сумел, искусно нанося удары, превратить хвалебный гимн в дьяволиаду и изобразить из себя воплощенного хранителя строгой любви, почему снова стало совершенно невозможным понять, где Бог и где дьявол, а где жизнь и где смерть. Читатель поверит нам на слово, что противник Нафта обладал достаточной отвагой для достойного ответа. а Блестящая проверка его и получил, в свою очередь, не менее решительный отпор. Перепалка продолжалась еще некоторое время, причем обе стороны начали повторяться, высказывая уже приведенные точки зрения. Ганс Кастр перестал слушать, так как Ивахим, между прочим, заявил, что, кажется, простудился и теперь не знает, как быть, ведь простуда здесь не в чести. Дуэлянты не обратили на это внимания, а Ганс Кастр, как мы уже отмечали, внимательно следивший за двоюродным братом, внезапно вышел вместе с ним, не дослушав какой-то реплики, и не интересуясь тем, послужит ли присутствие оставшейся публики, а в данном случае это были всего-навсего Фергей и Визаль, а достаточно педагогическим стимулом для продолжения словесного поединка. По пути Ганс Кастер условился с Иоахимом, что в отношении его простуды и боли в горле следует действовать обычным путем, то есть поручить массажисту поставить в известность старшую, после чего больным, вероятно, займутся. Это было самое правильное. И в тот же вечер, сейчас же после ужина, Адриатика постучалась к Иоахиму, как раз когда у него был Ганс остров, и пескливо осведомилась о том, на что жалуется и чего желает молодой офицер. «Болит горло? Хрипите?» — повторила она его слова. «Послушайте, уважаемый, это еще что за шуточки?» И она попыталась проницательно посмотреть ему в глаза. Однако, не по вине Иоахима их взоры так и не встретились. Ее взгляд то и дело ускользал. И зачем только она делала все новые попытки, если знала заранее, что осуществить их ей не дано? Вытачив из висевшего пояса сумки нечто вроде металлического рожка для обуви, она осмотрела пациенту Зев, предложив Гансу Кастерку посвятить ей настольной лампой. Приподнявшись на цыпочки и разглядывая язычок Иоахима, она спросила. — А скажите уважаемый, вы не поперхнулись? «С вами это бывало?» Что тут можно было ответить? Пока она обследовала ему горло, невозможно было слово вымолвить. Но ну и когда она отпустила больного, он решительно не знал, что сказать. Ну, конечно, ему не раз случалось поперхнуться, когда он ел и пил, таков уж удел человека. И не это же она имела в виду. Он сказал, «Как вас понять? Я и не помню, когда это было в последний раз». Ну ладно, просто ей это пришло в голову. и так он простудился, сказала она, к удивлению Кузенов, ведь слово простуда было изгнано из этого дома. Чтобы более тщательно исследовать горло, нужен ларингоскоп Гофрата, констатировала старшая. Уходя, она оставила ему на ночь формаминд, а также клеенку и бинт для компресса. Иоахим воспользовался тем и другим, а потом заявил, что благодаря этим средствам определенно почувствовал облегчение И продолжал применять их, поскольку хрипота никак не проходила, а наоборот, в ближайшие дни даже усилилась, хотя боль в горле временами совсем затихала. Впрочем, оказалось, что это простудая чистая фантазия. Объективные данные показали то самое, что вместе с результатами осмотров гофрата и вынудило врачей задержать здесь честного Иоахима, чтобы он еще подлечился, прежде чем поспешит обратно в армию под ее знамена. Назначенный ему октябрьский срок прошел незаметно и беззвучно, Ни гофрат, ни кузена не обмолвились ни словом, опустив глаза, обошли они молчанием этот срок. После результатов обычного ежемесячного осмотра Беронса, продиктованных его помощнику-психологу, и данных фотопластинки стало совершенно ясно, что речь может идти лишь о совершенно самовольном отъезде, тогда как сейчас особенно важно нести свою службу здесь, наверху, с неукоснительной железной выдержкой, пока Иоахим не приобретет необходимую выносливость для военной службы, наравнения и выполнения присяги. Такой был вполне убедительный лозунг, на котором обе стороны, не говоря ни слова, как будто сошлись. Однако в действительности каждый не очень-то был убежден, что другой так уж верит в этот лозунг, И если при встречах они опускали глаза, то именно из-за этих сомнений. И опускали их лишь после того, как их взгляды встретятся. А это случалось частенько, с того самого колоквиума по литературе, когда Ганс Кастер впервые заметил в глазах Иоахима какой-то затаённый новый свет, какое-то странное, угрожающее выражение. И вот что случилось однажды за столом. Охрипший Иоахим поперхнулся, и настолько сильно, что едва отдышался. Пока Иоахим переводил дух, прикрыв рот салфеткой, а фрау Магнус, его соседка, по старинке колотила его по спине, глаза кузена встретились, и в этой встрече взглядов было что-то потрясшее Ганса Кастропа больше, чем сам инцидент, который мог, конечно, случиться с каждым. Потом Иоахим опустил глаза и, прижимая губам салфетку, вышел из столовой, чтобы откашляться за дверью. Уже улыбаясь, хотя все еще бледный, обернулся он минут через десять извинился за невольное беспокойство и продолжал, как и до того, участвовать в сверхобильной трапезе. Об этом случае вскоре позабыли. И никто даже не вспомнил о нем. Оно когда через несколько дней то же самое произошло за сытным вторым завтраком. Впрочем, встречи взглядов не было, по крайней мере, между кузенами. Так и Ганс Кастер, склонившись над тарелкой, продолжала есть, как бы ничего не замечая. После завтрака все же об этом случае заговорили. И ивахим стал ругать эту дуру Милендонг. Это она в прошлый раз своим дурацким вопросом, заданным ни к силу, ни к городу, забила его с толку, что-то внушило ему, сглазила, черт бы ее взял. Да, тут, видимо, было внушение, согласился Ганс Кастер, Очень любопытно это констатировать, хотя и вышла неприятность. А Иоахим, после того, как странное явление было точно определено, стал в дальнейшем вполне успешно бороться против колдовства и давился не чаще, чем люди, не подвергавшиеся сглазу. Он поперхнулся опять только через 9-10 дней, и тут говорить уже было не о чем. Все же его вне очереди и в неурочное время пригласили к Радаманту. Старшая записала Ивахима на прием, и, пожалуй, это было не глупо, раз в санатории имелся лорингоскоп. То казалось, что упорная хрипота, сменявшаяся на долгие часы даже полной потери голоса, а также боль в горле, возобновлявшаяся, едва Ивахим забывал смягчать гортань слюногонными средствами. Казалось, эта хрипота — достаточный повод, чтобы извлечь из шкафа хитроумный прибор. Уже не говоря о том, что если теперь у Иохима кусок попадал в дыхательное горло не чаще, чем у других, то достигал он этого только крайней осторожностью при еде и обычно отставал от других. Итак, Гофра долго наводила зеркало на горло Иохима, освещая и следуя, заглядывая в него как можно глубже. После чего пациент по настоятельному желанию Ганса Каструпа, сейчас же пришел к нему на балкон, чтобы обо всем доложить. «Было довольно противно и щекотно», — сказал Иоахим почти шепотом, ибо это был часть главного лежания, во время которого предписывалась тишина. И в результате Бернс наговорил всякой всячины насчет раздражения горла и заявил, что горло каждый день необходимо смазывать. Завтра же они начнут прижигание, а нужно только приготовить лекарство. Итак, раздражение и прижигание. У Ганса в голове которого возникли всевозможные ассоциации и воспоминания, и которому пришли на память даже такие далекие ему люди, как хромой партии дама, целую неделю хватавшаяся за ухо, хотя ее потом вполне успокоили. У Ганса Касту повертелось на языке и еще множество вопросов, но он их не задал, а решил выложить Гофрету с глазу на глаз. Сейчас он просто ограничился тем, что высказал Иоахиму свое удовольствие, а наконец-то столь досадное явление взято под контроль, и Фрат лично займется им. Бэронс молодец и наверняка поможет. а На что Иоахим кивнул, не глядя на кузена, повернулся и ушел к себе на балкон. Что же случилось с честным Иоахимом? За последние дни в его глазах появилась какая-то неуверенность и робость. Еще совсем недавно старшая сестра Миллион попыталась просверлить его взглядом, но броня этих мягких темных глаз оказалась непроницаемой. Однако, если бы она сейчас возобновила свою попытку, ее, может быть, и ждал бы успех. Во всяком случае, он избегал встречаться с людьми глазами. А если дело все же доходило до этого, Ганскастер частенько посматривал на него, то легче не остановилось. Когда Иоахим ушел, и Ганскастер остался за своей перегородкой, подавленной всем услышанным, он почувствовал непреодолимое искушение тут же отправиться к начальству и призвать его к ответу. Однако это было невозможно. Иоахим услышал бы, что он встает, поэтому пришлось отложить свое намерение и постараться перехватить Бернса в послеобеденное время. Но странно, Гансу Кастерпу это никак не удавалось. Не удавалось ему поймать гофрата ни в тот вечер, ни в течение двух ближайших дней. Конечно, несколько мешало Иоахим, ведь он ничего не должен был знать. Но все же одним этим нельзя было объяснить. Полную невозможность где-то перехватить Ардаманта и добиться с ним разговора. Ганс кастор искал его по всему санаторию и всюду расспрашивал о нем. Его посылали то в одно, то в другое место, где он непременно должен был застать гофрата. Однако неизменно оказывалось, что тот уже ушел. Правда, Беренс присутствовал на одной из трапез, но сидел очень далеко за плохим русским столом и исчез перед десертом. Несколько раз Гансу Кастропу показалось, что вот он уже ухватил врача за полу. Он видел его то на лестнице, то в коридорах. Гуфрат беседовал с доктором Краковским, со старшей, с кем-нибудь из пациентов и молодой человек. Терпеливо ждал, когда он освободится. Но едва он случайно отводил взгляд, как Беронса уже не было. Лишь на четвертый день Ганс Кастроп наконец добился своего. С балкона он увидел, что предмет его преследований вышел в сад и отдает распоряжение садовнику. Поэтому он тут же выскользнул из-под одеяла и сбежал вниз. Гофрат, сутулясь и загребая руками, как раз уходил к себе. Ганс Кастер поспешил вдогонку и даже позволил себе окликнуть его, но не получил ответа. Запыхавшись, настиг он, наконец, врача и заставил его остановиться. «Вы зачем здесь?» кинулся на него гофрат, выпучив глаза прикажете вручить вам личный экземпляр правил распорядка по моему сейчас полагается лежать ваш криба и ваш снимок не дают вам никаких оснований изображать из себя какого то фон барона следовало бы поставить в саду этако божественные пугла пусть угрожает посадить на кол тех больных кто между двумя и четырьмя тут своевольничает что вам угодно а господин гофрат на минутку мне совершенно необходимо поговорить с вами Да это вам уже давно втемяшилось, я заметил. Вы гоняете за мной, точно я красотка, во мне не весь какая сладость. Что же вам нужно от меня? Только насчет моего двоюродного брата, господин Гофрат, простите, великодушно. Вот ему смазывают горло, и я уверен, что теперь все наладится, ведь это явление у него не опасное. Я только об этом хотел спросить вас. Вы всегда хотите, чтобы все было не опасно, Кастр, уж такой вы человек. Иногда вы сами вовсе не прочь пуститься и в небезопасные предприятия, оно тогда вы ведете себя так, как будто они совершенно безобидные и надеетесь угодить этим и Богу, и людям. А Вы милейший, все-таки трус, тихоня и ханжа, и когда ваш кузен вас называет человеком штатским, это еще очень мягко сказано. Все может быть, господин Гофрат, но, ну, разумеется, мои недостатки очевидны, но ведь суть-то в том, что сейчас речь не о них. И я вот уже три дня хочу попросить вас, чтобы вы... Сказал вам правду, она приятно послащённую и подкрашенную. Вы хотите приставать ко мне и надоедать, чтобы я поддержал вас, ваш проклятый лицемерие, и вы бы могли спать сном невинности, когда другие бодрствуют и за все несут ответственность. Но, господин Гофрат, вы слишком строги ко мне. Я же хотел наоборот... Да, строгость этим качеством вы не блещете. — Вот ваш кузен совсем другой человек, он сделан из другого теста, он знает, в чем дело. — Знает и молчит. Понимаете? Он не хватает людей за фалды, чтобы они напустили ему розового туману насчет всяких неопасностей. Он понимал, что делал и что ставил на карту, он настоящий мужчина. Он знает, как надо себя держать и как держать язык за зубами. И это мужское искусство, а такие, как вы, двуногие конфетки, к сожалению, на него не способны. Однако я вам заявляю твердо, Кастор, если вы тут начнете разыгрывать драмы, поднимете крик и дадите волю вашим штатским чувствам, я вас отсюда выставлю. В таких случаях здесь место только мужчинам. Поймите же. Ганс Кастор молчал. Теперь его лицо тоже бледнело пятнами. Оно было слишком медно красным и не могло бледнеть все целиком. Наконец он проговорил дрожащими губами. Я очень вам благодарен, господин Гофрад. Должно быть, я тоже угадал правду, ведь вы, мне кажется, никогда, как бы это выразиться, не говорили со мной так торжественно, если бы состояние Иоахима не было серьезным. и Я вовсе не сторонник драмы, крика, тут вы ко мне несправедливы. А если вопрос в том, чтобы молчать, на это у меня тоже хватит сил, поверьте. Вы очень привязаны к вашему двоюродному брату Ганс Кастер, Спросил Гофрат, вдруг схватив молодого человека за руку и глядя на него из-под лобея, налитыми кровью синими глазами в белесах ресницах: "Что вам ответить, господин Гофрат? Он же очень близкий родственник и добрый друг, он мой товарищ по болезни". Ганс Кастер коротко всхлипнул и поставил ногу на носок, пяткой наружу. Гофрат поспешно выпустил его руку. Так вот, будь с ним поласкиваете полтора-два месяца, сказал он. Отдайте волю свои естественные склонности к безобидному, это будет для него самое приятное. А я ведь тоже здесь, в частности, для того, чтобы придавать всему этому наиболее благородные и комфортабельные формы. Гортань, верно? Спросил Ганс Каструб, кивнув Гофрату. Туберкулез Гортань, подтвердил Барнс. Быстро прогрессирующий процесс разрушения и слизистая оболочка дыхательных путей сильно затронута. Возможно, что громкие выкрики при командовании создали здесь место наименьшего сопротивления. Но таких диверсий всегда можно ждать. Надежды мало, мой мальчик. Говоря по правде, никакой. Разумеется, надо испробовать самые эффективные и самые сильные средства. — Мать! — проговорил Ганс Кастер. — Потом, потом. Спешить некуда. Тактично и без нажима о том, чтобы она своевременно появилась на сцене. А теперь проваливайте, возвращайтесь на свое место, иначе он заметит. А ведь ему, наверное, тяжело, что о нем говорят у него за спиной. Каждый день ходил Иоахим на смазывание. Стояла ясная осень в белых фланелевых брюках и синем пиджаке. Являлся он от врача к столу нередко уже после начала трапезы. Аккуратно одетый, по-военному подтянутый. Здоровался кратко и приветливо, с мужественной сдержанностью. Просил извинить его за опоздание и принимался за еду. Ему теперь готовили отдельно, ибо при обычной пище он медлил, боясь поперхнуться, и отставал от других. Ему давали супы, рубленое мясо и каши. Соседи по столу очень скоро догадались, в чем дело. Они отвечали на его поклон с подчеркнутой вежливостью и приветливостью, Они называли его господин лейтенант, а в его отсутствии расспрашивали Ганса Касторпа, подходили и, сидевшие за другими столами, тоже осведомлялись об Иоахиме. Фрауштер, ломая руки, некультурно причитала, однако Ганс Касторп отвечал односложно «Да, случай серьезный», но до известной степени и отрицал эту серьезность, чувствуя, что недостойно раньше времени ставить крест на Иоахиме.